Глава 6 Дом Монти, вернее, особняк с двускатной крышей и башенками, величественно возвышается на вершине крутого холма с видом на бат. Над дымоходом плывет ущербный месяц, и я думаю, как жутко, как готично выглядит дом в тусклом свете. Я почти ожидаю увидеть летучих мышей, летающих вокруг одной из башенок. Это вызывает у меня непрошенные воспоминания о Хэллоуине о том вечере более 18 месяцев назад, о той роковой вечеринке, на которую мы отправились, о той ссоре, в результате которой мы все уехали раньше, чем планировали. Беатриса выходит из такси, невероятно элегантная, в черных шортах и плотных колготках, демонстрирующих ее длинные стройные ноги. Я иду за ней. Мы с некоторым трудом ковыляем по гравийной дорожке. Какофония голосов — Звон бокалов и ритм какой-то танцевальной мелодии доносится из открытых окон особняка, оповещая нас о том, что вечеринка уже в полном разгаре. «Ты в порядке, Аби?» — спрашивает Беатриса, останавливаясь, чтобы высвободить из гравия шпильку своей туфли и опираясь на меня, дабы не упасть. Представляю, насколько это тяжело для тебя. Беатриса больше не расспрашивает меня о Люси, и это меня радует. Значит, мне не придется ей врать. Захочет ли она общаться со мной, если узнает об Алисе и о том, как я попала в психиатрическую больницу после смерти Люси? Я натягиваю рукава блузки на запястье, чтобы скрыть следы своего срыва. Со мной все нормально. молгу я. Я была невероятно польщена, когда Беатриса позвонила мне и пригласила на вечеринку к Монте. Она не только хочет, чтобы я стала ее соседкой по дому, но и предлагает мне войти в круг ее друзей, стать частью ее жизни». «Тем не менее, несмотря на антидепрессанты, сегодня вечером я испытываю сильную тревогу». «Правда, это потрясающее место?» — спрашивает она, пытаясь разведить обстановку, и берет меня под руку. «Монти как будто печатает деньги, столько их у него. Ха, Монти Принтер, вот как его следует называть». Она смеется над собственной довольно незатейливой шуткой, но у меня в груди продолжает стоять давящий комок. Беатрис рассказала мне, что познакомилась с Полом Монгомери, Или если коротко Монти после его выступления с докладом в университете, где она обучалась в магистратуре, и они стали закадычными друзьями. Он очень эпатажная личность, поясняет она, и довольно успешный художник, а его вечеринках ходят легенды. Перед тем, как мы проходим в тяжелые парадные двери, я делаю глубокий вдох, и жара обрушивается на меня, точно невидимая стена. Мне трудно глотать, язык прилипает к пересохшему небу, Повсюду люди, Они толпятся на лестничной площадке, снуют по коридору, торчат в дверных проёмах, светски улыбаются, держа в руках бокалы с игристом. Официанты, одетые в черное и белое, ловко лавируют в толпе, неприметно наполняя бокалы и раздавая закуски из серебряных подносов. Музыка пульсирует в ушах, заставляя мое сердце колотиться еще быстрее, так что на шее начинает биться жилка. «Я всегда знала, что это будет тяжело. Первая вечеринка без Люси». Я вдруг вижу ее среди толпы людей, собравшихся на лестнице. Воздушный шарф на длинной шее, знакомая ободряющая улыбка играет на полных губах. Но едва я моргаю, она исчезает. Беатриса смотрит на меня, спрашивая, все ли со мной в порядке. И когда я киваю, ободряюще сжимает мою ладонь, уверяя, что все пройдет как надо, и что просто нужно не отходить от нее. Я следую за ней, держась за ее руку пока мы пробираемся сквозь толпу веселящихся людей, точно так же, как раньше следовала за сестрой, когда мы ходили на вечеринки или в клубы. Всегда было так, Люси и Абика Вендиш, и никогда наоборот. Она была на две минуты старше меня, моя лучшая половина, более яркая, блестящая и умная близняшка. Я же считалась неудачным щенком в помёте. Как любила рассказывать мама, в младенчестве я была болезненной и страдала от кислотного рефлюкса — в то время как Люси благоденствовала, поглощая молоко и любую твердую еду, до которой могла дотянуться своими пухлыми ручонками. На выцветших фотографиях, сделанных папиным полироидом, квадратных и пожелтевших, со скрученными от возраста углами, мы и Люси сидим вместе на овчинном коврике перед камином или на одеяле для пикника на лужайке нашего сада. Две почти одинаковые малышки в одинаковой одежде. Но она пухленькая и милая, а я невзрачная худенькая близняшка. Искажённое зеркальное отражение Люси. Даже в школе Люси находила друзей легче, чем я. Она вела себя естественно и непринужденно, в то время как я была слишком зажатой. Когда она предлагала мне присоединиться к другим девочкам на детской площадке, я выпячивала нижнюю губу и мотала головой, что приводило ее в ярость. Она была общительной и яркой, как бабочка, а я сковывала ее крылья. Я хотела полностью завладеть ею, ее вниманием и дружбой, как будто уже тогда знала, что время, проведенное вместе, будет ограниченным и очень коротким. Когда Люси играла в прятки или пятнашки с другими детьми, я бродила по детской площадке в одиночестве, придумывая истории о великих приключениях, в которые мы будем попадать вдвоем и только вдвоем. Только в университете я вышла из тени Люси. У меня не было выбора. Она с ее великолепными мозгами всегда планировала поступить в один из краснокирпичных университетов, принадлежащих группе Рассела. Примечание. Престижные университеты, построенные в XIX веке. Шесть из них входят в так называемую группу Рассела — элитную группу взаимодействия, состоящую из 24 учебных заведений. Конец примечания. Мои родители хотели, чтобы она стала врачом, и она их не разочаровала. Я же, напротив, претендовала только на местный политехнический колледж. Хотя, похоже, удивила всех, в том числе и себя, когда поступила в кардиф на факультет журналистики. Люси пришла бы на эту вечеринку с гордо поднятой головой, как будто была своей в этом мире богатство и искусство. И я последовала бы за ней, отразив блеск ее уверенности, подобный зеркалу. «Беатриса, моя дорогая, моя прелесть!» Раздаются громкие голоса и из толпы появляется здоровенный, как медведь, мужчина с всклокоченной бородой, на вид ему не менее 50 лет. «Я так рад, что ты смогла прийти!» На нем рубашка с ворвиглазным принтом, открывающая шею и обтягивающая внушительный живот. Он и Беатриса деловито целуют воздух в паре дюймов от друг друга, а затем поворачиваются ко мне. «Итак, это Аби», — говорит мужчина. Его шоколадно-карие глаза встречаются с моими. «Я много о тебе слышал. А я Монти». Он крепко пожимает мне руку. Пойдемте, выпьем чего-нибудь». Они идут рядом, а я тащусь позади них. Я вижу, как бретелька кроваво-красного бюстгальтера торчит из-под черной безрукавки Беатрисы и врезается в кожу ее плеча. Из-за грохота музыки я не могу разобрать, о чем говорят они с Монти. Мы заходим в огромную гостиную с высокими потолками, белыми стенами, Лепными карнизами и георгианскими ставнями, выкрашенными в свинцово-серый цвет. Монти сует мне в руку бокал с чем-то оранжевым, а затем возобновляет разговор с Беатрисой. И меня охватывает ревность из-за того, что он отнимает у меня ее внимание. Я делаю глоток коктейля. Он настолько крепкий, что алкоголь обжигает мне пищевод, заглушая беспокойство. И не успеваю я опомниться, как допиваю бокал и беру с подноса проходящего мимо официанта еще один. У меня кружится голова, когда я обвожу глазами зал и вижу на стенах множество картин маслом в золочёных рамах. На них изображены скудно одетые мужчины и женщины с ангельскими лицами. Это похоже на современные версии работ Боттичелли. Я понимаю, что это картины кисти самого Монти. Когда мы ехали сюда на такси, Беатриса сунула мне буклет с его последней выставки. Его работы мне не по вкусу. Я улавливаю обрывки разговоров о художниках, про которых никогда не слышала, или о книгах, которые никогда не читала. И вспоминаю вечеринки в Лондоне, куда мы ходили с Нией и Люси. Там все было примерно так же — лощёные, богатые люди, непринужденно крутые и уверенные в себе. Но и меня не смущало, что я совершенно не вписывалась в эту компанию, потому что у меня были Ния и Люси, и обычно мы посещали эти вечеринки только для того, чтобы посмеяться и получить бесплатный пакет с подарками. Группа людей в возрасте за 30 самозабвенно танцует в углу под «Хэппи Мандейс». Я снова переключаю внимание на Беатрису и с облегчением вижу, как Монти отходит от нее, чтобы поговорить с элегантной женщиной лет 60. Беатриса поднимает брови и морщит нос. «Эта женщина носит палантин из натурального меха?» — хихикает она. «Смотри, у него даже голова есть!» «Похоже, ей это кажется смешным, и я недоуменно смотрю на нее. Сколько же коктейлей она выпила!» Пойдем осмотримся», — предлагает она. «Я всегда мечтала прогуляться по дому Монти». Она берет меня за руку, и мы проходим через множество комнат, таких же огромных и изысканно отделанных, как гостиная, и заполненных людьми, пьющими коктейли или шампанское. Это как в фильме Стивена Поликова. Примечание. Стивен Поляков. Родился 1 декабря 1952 года. Английский драматург, режиссер, сценарист. Более всего известный работой на телевидении. Конец примечания. Сердце учащённо колотится в груди, но не от привычного беспокойства, а от нарастающего чувства восторга из-за того, что Беатриса так близко. Ее уверенность и её радость заразительны. Когда я нахожусь рядом с ней, испытываю пьянящий прилив адреналина от того, что со мной человек, которым я так восхищаюсь. Она заставляет меня поверить, будто я могу сделать все, что угодно, стать кем угодно. Хихикая и прижимаясь друг к другу, мы вваливаемся в небольшую музыкальную комнату и ставим наши опустевшие бокалы из-под коктейлей на глянцевое кремовое пианино. «Наконец-то!» — вздыхает Беатриса, плюхаясь на кожаный диван фирмы Честерфилд и свешивая длинные ноги через подлокотник. «Комната, в которой никого нет. На этой вечеринке слишком много людей, и у меня сводят ноги». Чтобы подчеркнуть это, она снимает туфли на шпильках и разминает пальцы из-за колготок, кажущиеся перепончатыми, как у утки. Я сажусь рядом с ней, благодарная за возможность отдохнуть от неутихающей музыки, болтовни и шума, которые сопровождали нас по всем комнатам, словно пчелиный рой. Здесь царит неяркий, приглушенный свет, и мне льстит, что Беатриса чувствует себя достаточно свободно, чтобы прислониться ко мне спиной. Я вдыхаю запах ее духов, яблочного шампуня от ее волос. Мы сидим так некоторое время в уютном молчании. Я откидываюсь на жесткую спинку Честерфилда, а Беатриса использует мои колени в качестве подушки, вытянув ноги так, что они занимают почти весь диван. Не отдавая себе отчет в своих действиях, я протягиваю руку и осторожно убираю светлые волосы с ее лица. Они такие гладкие, а кожа на лбу мягкая, как бархат. Ее глаза закрыты и от моего прикосновения она удовлетворенно выдыхает. И пока я смотрю на ее прекрасное лицо, такое похожее на лицо Люсии и в то же время такое иное, мои чувства к ней смешиваются, как краски на палитре, пока не становятся размытыми, неясными. С одной стороны, она уже почти стала мне подругой, едва ли не сестрой, и в то же время совсем рядом, как тень на периферии зрения, маячит другое, незнакомое мне чувство, Я наклоняюсь к ней, изучая ее тонкие черты. Ее глаза все еще закрыты, длинные ресницы отбрасывают тени на гладкие щеки, и у меня вдруг возникает острое желание поцеловать веснушки, рассыпанные по ее носу, коснуться ямочки на горле между ключицами. Мне кажется, что поцелуи с девушкой будут нежнее, слаще. Я наклоняюсь к ней, мои губы замирают над ее губами, и время как будто замедляется. Словно уловив мои мысли, Беатриса открывает глаза и резким движением поднимает голову с моих коленей. А я отшатываюсь к спинке дивана. Мое лицо пылает от осознания того, что я едва не сделала помимо собственной воли. О чем я только думала. Эти два коктейля явно ударили мне в голову. Я не влюблена в Беатрису. Чувства, которые я испытываю, к ней перепутались у меня в голове. Вот и все. Я восхищаюсь тобой, Беатриса. Хочется крикнуть мне. Ты напоминаешь мне Люси. «Ты такая, какой я хотела бы быть, и ты прекрасна. Ты похожа на скульптуру, на произведение искусства». Но слова не идут на язык, как будто мои мозги набиты ватой, и я могу только смотреть на нее, пока она спускает ноги с подлокотника дивана и наклоняется, чтобы натянуть туфли. Если Беатриса и догадывается о моей внутренней борьбе с эмоциями, если она и понимает, что я была на грани того, чтобы поцеловать ее и выставить себя величайшим посмешищем, она никак этого не показывает». Вместо этого она вскакивает и протягивает мне руку. Пойдем, говорит она своим обычным жизнерадостным тоном. Пойдем, потанцуем». Я беру ее за руку и покорно следую за ней прочь из комнаты. Когда мы снова входим в гостиную, атмосфера там царит совершенно иная. Кто-то приглушил свет, и монотонная модная мелодия, лишённая основного ритма или повторов, звучит негромко, точно издалека. Монти раскачивается посреди гостиной с бокалом в руке, закрыв глаза. Я уже намереваюсь прокомментировать происходящее, когда вижу знакомую девушку, пробирающуюся к нам сквозь потную колышущуюся толпу. На ней милое платье аля Лалита, которое очень подходит ее миниатюрной фигурке. Высветленные до платинового оттенка волосы, подстриженные под пикси, зачесанные назад и закреплены гелем. Взгляд ее огромных темных глаз устремлен на Беатрису. Я искала тебя повсюду, жалобно произносит она, когда подходит к нам. Голос у нее тонкий и хрипловатый. И тут до меня доходит, кто она такая. Кэс, фотограф, которая живет у Беатрисы. Кэс, ты помнишь, Аби? спрашивает Беатриса. Она будет нашей новой соседкой по дому. Кэс неохотно отводит взгляд от Беатрисы, чтобы пробормотать приветствие, а затем снова поворачивается к ней. Мне нужно с тобой поговорить, говорит она. Хорошо, соглашается Беатриса, беря ее за руку, как и меня полчаса назад. Я скоро вернусь обещает она, одаривая меня извиняющейся улыбкой, и мне остается только наблюдать, как они идут рука об руку в глубину комнаты. Я не могу одолеть жгучее пламя обиды, которое вспыхивает у меня в животе. Я подумываю о том, чтобы вызвать такси и уехать. Я и без того унижена тем, что произошло между мной и Беатрисой в музыкальной комнате, а теперь меня бросили ради Кэс. У меня нет причин оставаться. Я неловко замираю в дверном проеме и уже собираюсь убежать, когда замечаю в толпе у большого Эрки знакомого человека. Он танцует в компании двух парней и девушки, которую я никогда не видела, и поначалу не видит меня. Я наблюдаю за тем, как он движется, с уверенностью человека, который понимает, как танцевать. Мимо меня проносится официант. Я беру с его серебряного подноса еще один коктейль и подтягиваю его, глядя на Бена на его длинные ноги, обтянутые темными джинсами цвета индиго, на безупречную белую рубашку, расстегнутую у ворота ровно настолько, чтобы открыть его загорелую шею, на угольный черный блейзер, составляющий резкий контраст с белезной рубашки. Я и забыла, насколько привлекателен, насколько сексуален брат-близнец Беатрисы. Затем, словно почувствовав, что я рассматриваю его, он бросает на меня взгляд своих орехово-карих глаз, широко улыбается и у меня перехватывает дыхание. Он очень хорош собой. Он обрывает свой танец, и мы движемся друг к другу, как два магнита, и я не могу сдержать улыбку, в которую сами по себе складываются мои губы. Он такой высокий, выше, чем мне запомнилось. Его волосы песочного цвета кажутся длиннее сейчас, когда зачесаны назад, и не успеваю я опомниться, как мы оказываемся лицом к лицу. Мне вдруг хочется броситься в его объятия, прижаться к его груди, вдыхая лимонный аромат, исходящий от него. Он совсем не похож на Калума, вечного студента в грязных кроссовках и с растрепанными волосами. Бен кажется более утонченным, более взрослым, хотя они ровесники, им по 32 года. Я рассматриваю полные чувственные губы Бена, веснушки, рассыпанные по переносице его вдёрнутого носа. Это не только его собственные черты, но и отчасти черты прекрасного лица Беатрисы. И в этот момент мне вдруг приходит в голову, что доля привлекательности Бена заключается в том, что он ее брат, ее близнец. Он ее мужская версия. «Аби», — произносит он, растягивая губы в улыбке. «Рад видеть тебя здесь». «Привет, Бен». Робко отвечаю я. «Я пришла с Беатрисой». «Конечно же, ты пришла с ней». Он по-прежнему улыбается, но я замечаю холодность его тона и его взгляд, обращенный к Беатрисе, которая стоит рядом с Кэс. Она поворачивается в нашу сторону. ее милая личика омрачает недовольная гримаса, и это производит на меня такой же эффект, как детские каракули на знаменитой картине. «Вы поссорились?» — спрашиваю я, потрясённая враждебностью, которую вижу в глазах Беатрисы. Или эта враждебность направлена на меня? Можно сказать и так. К моему облегчению бурчит Бен. При этом он не сводит глаз с Беатрисы. Такое впечатление, что они играют в гляделки. Может быть, так они играли в детстве? а я застыла в стороне, невидимая, в то время, как они вдвоем, всегда вдвоем. Разве может здесь быть место для третьего? Я понимаю, что жду, затаив дыхание. Затем взгляд Бена возвращается ко мне, и я выдыхаю, благодарная за то, что снова оказалась в фокусе его внимания. — Мне отчаянно хочется закурить, — говорит он. — Не хочешь присоединиться ко мне в саду? Я следую за ним по коридору, пол которого выложен шахматным узором из квадратных плиток. Прохожу мимо группы парней, тусующихся на кухне. Ставлю полупустой стакан на стол и выхожу в большой сад. Вечер свежий, весенний, и я обхватываю себя руками поверх тонкой блузки, жалея, что не взяла с собой куртку, но радуюсь, что на мне хотя бы джинсы, а не единственная юбка, которая у меня есть. «Вот, возьми, ты замерзла», — говорит Бен, снимая блейзер и накидывая его мне на плечи. Свет из кухни озаряет нас, и я вижу очертания его стройного мускулистого тела сквозь бумажную ткань рубашки. Он придвигается ближе ко мне, прячет зажигалку в ладонях и прикуривает сигарету, кончик которой потрескивает и ярко светится, когда Бен делает затяжку, а затем протягивает пачку мне. Я уже давно бросила курить, но с благодарностью беру сигарету, радуясь, что у меня есть чем занять руки. Бен подносит мне огонек зажигалки. И я глубоко затягиваюсь, мгновенно успокаиваясь, когда никотин проникает в мои легкие. «О, как же мне этого не хватало!» «Итак», — говорит он, выдыхая струйки дыма, которые исчезают в темной ночи. Я слышал, мы будем соседями по дому. Я притоптываю ногами от холода и киваю. Не раньше середины июня. Я должна за месяц предупредить хозяина о том, что освобождаю квартиру. Я снова затягиваюсь сигаретой. «Жаль, что ты переезжаешь к нам», — замечает Бен. На его губах появляется печальная улыбка. Я молча смотрю на него, и во мне просыпается разочарование от того, что Бен не хочет, чтобы я переезжала. Неужели я чем-то его обидела? На вечеринке в день открытия студии мы вроде бы неплохо общались. У нас, видишь ли, есть домашнее правило. С серьёзным тоном продолжает он. Никаких романов между соседями. Беатрис очень строго следит за этим. Моё лицо вспыхивает. И я пытаюсь скрыть это, показательно дыша на руки, хотя на самом деле мне не так уж и холодно. И я надеялся, может быть, ты как-нибудь сходишь со мной выпить. Но я не уверен, что это прокатит, раз уж ты собираешься переезжать в наш дом. Он пристально смотрит на меня поверх сигареты. Я теряю дар речи. Я ему нравлюсь? Мне трудно в это поверить. Он бросает окурок в цветочную клумбу, где тот светится оранжевым огоньком на фоне коричневой земли, а затем медленно гаснет. «Ну, я еще не стала соседкой по дому. Робко напоминаю я. Это правда. Мы смотрим друг на друга, и я думаю, не собирается ли он меня поцеловать. Мое сердце стучит в груди от такого неожиданного поворота событий. «Так ты сходишь со мной выпить?» В его голосе звучит надежда, а глаза темнеют по мере того, как он продвигается ближе. «Обязательно?» — почти шепчу я, не разрывая зрительного контакта. Несколько мгновений мы стоим вплотную. Никто из нас не произносит ни слова. «Ну же, поцелуй меня», — думаю я. Отдаленный смех прерывает этот краткий момент, и Бен слегка отстраняется от меня, чтобы достать мобильный из заднего кармана джинсов. Когда он спрашивает номер моего телефона, я диктую ему, и он вводит его в свой мобильник. Затем он звонит мне, так что его номер сохраняется и в моем телефоне. «Никаких отговорок насчет того, что ты потеряла мой номер», — шутит он. Прелести современных технологий. Я смеюсь, зная, что у меня никогда не хватит смелости позвонить ему, если он не позвонит мне первым. Я уже собираюсь открыть рот, чтобы что-то сказать, как вдруг замечаю, что Бен напрягся. Его взгляд теперь устремлен не на меня, а на кого-то или что-то за моим плечом. Я поворачиваюсь и вижу Беатрису, стоящую в дверях и задумчиво взирающую на нас, вертя в длинных пальцах бокал с шампанским. Кэс нигде не видно. Беатриса улыбается, но эта улыбка не отражается в ее глазах, и я понимаю, что она чем-то раздражена. «Вот вы куда пропали», — говорит она. «А я-то думала, где ты?» Я не знаю, к кому она обращается, ко мне или к Бену. Я вышел выкурить пару сигарет. Не в -то отзывается Бен. «Ох, Бен, ты такой испорченный мальчишка!» — смеется она. «Хотя я не уверена, что ее это действительно забавляет». Она выходит на террасу и встает рядом с братом, протягивая ладонь и демонстративно хлопая ресницами. Бен вздыхает и закатывает глаза в насмешливом раздражении. Затем роется в кармане в поисках пачки сигарет, выщёлкивает одну из них на ладонь и вкладывает между губ Беатрисы. После чего услужливо подносит ей огонька. «Хотя мне не следовало бы», — говорит она, словно бы в пространство, обнимая брата за талию, в то время как его рука обвивает ее плечи, и я завидую их близости. Беатриса делает несколько глубоких затяжек. ПМКС тоже где-то здесь», — сообщает она, поворачиваясь к Бену и избегая встречаться со мной взглядом. Меня охватывает паника при мысли о том, что она меня игнорирует. С тех пор, как она вышла в сад, она ни разу не взглянула в мою сторону. А вдруг она заподозрила, что я едва не поддалась соблазну поцеловать ее тогда в музыкальной комнате и больше не захочет со мной дружить, пожалеет, что попросила меня переехать к ней». Я не могу смириться с тем, что меня отвергнут сейчас, только не после всего случившегося. Я не хочу возвращаться к своей одинокой жизни, метаться по квартире с ужасом, ожидая заката, потому что тогда я останусь наедине со своими мыслями. Я хочу переехать к ней, стать частью ее жизни. Они прекрасно проводят время, продолжает она, по-прежнему не глядя на меня. Хотя Пэм немного пьяная и флиртует с Монти. Она уверена, что сможет его завлечь. Я смеюсь, как будто это самое забавное, что я слышала за всю свою жизнь. Беатриса поворачивается ко мне и озадаченно улыбается. «Ты в порядке, Аби?» «Вообще-то не очень. У меня начинает болеть голова. Мне срочно нужно сбежать с этой вечеринки, из этой ситуации. Пожалуй, я поеду домой». Ореховые глаза Бена наполняются беспокойством. «Хочешь, я провожу тебя до дома?» «Я сама провожу ее. Беатриса бросает на Бена предостерегающий взгляд и отстраняется от него. Пойдем, Аби, я вызову такси». Она обнимает меня за плечи и уводит обратно в дом. «Прочь от сада и своего брата-близнеца».